Глава 27. Тяжелый, пропитанный влагой воздух Антарктиды обволакивал окоп, оседая на стволе пулемета каплями конденсата. Рядовой Дэвис Грант прижал к плечу приклад, чувствуя привычный холод металла, и затянулся дешевой сигаретой. Дым смешивался с туманом, поднимающимся от сырой земли. Здесь, в этой реальности, даже джунгли умудрялись пахнуть гнилью и порохом. Семь лет он прослужил в армии социалистической Австралии. С тех пор, как он, 18-летний, бросил полуразрушенный перт в разгар революции, думаю, что идет строить новый мир. Теперь этот мир свелся к глинистым рвам под стенами Сомова, где русские, засевшие в разбитых домах, отказывались сдаваться уже третью неделю. Дэвис щурился, всматриваясь в серые очертания города. Где-то там, за обвалившимися фасадами, прятались люди, которых ему приказали считать врагами. Но в тишине между перестрелками он слышал лишь голоса, перекрихивающиеся на непонятном языке, такие же усталые, как его собственный. «Сколько еще?» Эта мысль ежедневно крутилась в его голове. Он представлял, как русские выйдут, наконец, с поднятыми руками. Этот ад закончится, и он сможет написать письмо матери. Но пока лишь сжимал пальцы на спусковом крючке, слушая стук капель теплого антарктического дождя по крыше даже Сигарета догорала. Дэвис швырнул окурок в грязь и поймал себя на том, что ждет не капитуляции, а просто тишины. Командование каждодневно обещало им, что город вот-вот падет, и корабли, ожидающие в море на рейде, смогут наконец-то разгрузиться и облегчить им жизнь. Днем он видел, как возвращались два парламентера, а сержант, подслушавший разговор, рассказал, что вернулись они с добрыми вестями, и сегодня после заката первые гражданские начнут покидать город». Дэвису было наплевать и на людей, и на этот город. Ему хотелось высушить ботинки и надеть сухие носки, потому что разбухшая от сырости кожа на ступнях сильно болела. Второй номер пулеметного расчета дремал у дальней стенки блиндажа. Дэвис иногда поглядывал на него с завистью. Огневую точку разместили недалеко от дороги, чтобы, если русские пойдут, обязательно их увидеть. Потому и выбрали эту позицию. Дэвис смотрел на низкие свинцовые тучи, которые сеяли мелкий дождь. Солнце давно уже не было видно, а вокруг темнело. Привыкший на родине к нормальному суточному циклу, он не понимал и путался из-за полярного дня. Ночное время уже наступило или еще только наступит? Туманы сумерки делали свое дело, обволакивая нейтральную полосу дымкой. Время от времени вспыхивали осветительные ракеты, но, прогорев в полете полминуты, они гасли, и тогда на небо запускали новую. Пулеметчик разбудил напарника, пожаловался на плохую видимость. Тот недовольно установил зрительную трубу и принялся наблюдать за открытым пространством между ними и городом. Через десять минут в окоп заглянул командир отделения. Он тяжело кашлял, но в госпитализации ему отказывали ввиду отсутствия замены. Сержант предупредил о роте охраны, которая появится с минуту на минуту, и удалился в дальний блиндаж, продолжая греть свои кости. «Многолюдно сегодня», — недовольно буркнул напарник Дэвиса, завидев группу офицеров в дождевых плащах. И спустились в окопы и прошли мимо него в направлении наблюдательной точки. Соколов радовался дождю и туману. Накидка, которую дал профессор Ивановский, как никогда оказалась кстати. Хлюпая грязью и глиной, Николай прошел мимо пулеметной точки с двумя солдатами. Вымокшие они выглядели, как два птенчика, спрятавшиеся под худой крышей. В штабной палатке Соколова расспрашивали почти два часа. Затем настала очередь майора Хилла. И когда их показания сошлись... Николай рассказал некоторые подробности. Назвал фамилии и звания молодых офицеров, решившихся устроить бунт Сомова. Описал, в каком состоянии находится город. Сообщил про количество и качество личного состава обороняющихся и многое другое. Ему пришлось где-то откровенно врать, фантазировать, а где-то и говорить чистую правду. Он считал, что австралийцы тоже без дела не сидят, и разведка у них работает, и не стоит из-за незначительного факта обрекать план на провал. Получив подробную информацию, командование воодушевилось, а полковник Джарах решил лично посмотреть на церемонию сдачи города. Тед находился вместе с ними. По мнению полковника Торнтона, Тед наравне с Соколовым не ответственность за эту операцию, и в случае успеха ему пообещали награду и отпуск, а Соколову и его парням – свободу и право выбирать свою дальнейшую судьбу. После прибытия на наблюдательный пункт командования, количество осветительных ракет увеличилось, Практически постоянно на небе вспыхивали и медленно опускались факелы, пытаясь рассеять свет на укрытую туманом землю. Время близилось к полуночи. Николай посматривал на часы в ожидании начала. Он не сомневался в полковнике Вольском и его решительности, но беспокоился за ресурс. Эксперимент профессора Ивановского в любой момент мог пойти не по плану. И еще тревожился за множество человеческих факторов, от которых зависел итог театрального представления, которое они затеяли. Австралийские солдаты все пребывали. Джарах Джара, окрыленный успехом, перенаправил большую часть войск к Сомова, ожидая большое количество сдавшихся в плен гражданских и военных защитников города. Николаю не дали увидеться с Михайловым и Ворониным, но он смог выяснить, где они находятся, а Тет заверил, что с ними все в порядке. Люди в пункте управления молча ждали начала процесса, вдали слышны были лишь свист взлетающих осветительных ракет, Вдруг в небе над городом ярко вспыхнул белый факел. За ним последовали еще три. Офицеры засуетились и начали отдавать команды, а солдаты вышли на дорогу, выстраиваясь длинной цепью для встречи горожан. Из-за тумана очертания города размывались, а в купе с дождем видимость не превышала 150 метров. На наблюдательном пункте шум постепенно затих, все замерли в ожидании. Соколов с Тедом вышли на улицу. Они укутались на накидки, защищаясь от мелкого дождя, Рядом появился подполковник Торнтон. Хилл перекинулся с ним парой слов, и на этом их интерес к разговору угас. Тихий ропот прокатился по солдатской шеренге. Николай забрал вот это бинокль. Напрягая глаза, он пытался различить силуэты в темноте. Словно призрачное видение из клубящегося тумана медленно проступила детская фигура. Соколов знал, что это не живой ребенок. Он видел в подвалах профессора Ивановского детские тела. За первой фигурой, как тени из преисподней, начали появляться другие. Женщины в разорванных платьях, с кожей, отливающей синевой. Другие дети с неестественно вытянутыми конечностями. Старики, чьи скелеты скрипели при каждом шаге. Все они двигались в зловещей синхронности, будто куклы, подвешенные на невидимых нитях чьей-то безумной воли. В этом и заключалась идея Соколова. В первых рядах отправить детей, женщин и стариков. Противник не осмелится стрелять в них. А когда поймет, будет слишком поздно. Расстояние сократится до 50 шагов и, почуяв пищу, мертвецы кинутся в смертельную атаку. Страшный поступок, но единственная цель этого кощунства – прорыв кольца окружения. Встречающие горожан солдаты замерли, никто не смел даже шептать. Все они наблюдали за движением медленно появляющихся людей, не подозревая, что их ждет в ближайшем будущем. Офицеры и сержанты начали подавать команды, выстраивая живые коридоры. Соколов воспринимал происходящее, как в кино. Что будет дальше, он сам не представлял, но глазами искал убежище, куда можно спрятаться. «Стойте!» – выкрикнули команду на русском. «Собирайтесь в колонны!» Никто не соизволил выполнить приказ. Требования повторяли еще и еще раз, до тех пор, пока расстояние не стало критичным для австралийцев. Первые ряды горожан остановились. Сотни детей, женщин и стариков начали собираться в одну линию. Соколов будто слышал сквозь мелкий дождь, как натужно стонутых сухожилия. Мертвецы неестественно дергали головами, словно выискивая для себя жертву, и будто по команде бесшумной массой устремились к ожидающим их живым людям. Перед тем, как спрыгнуть в окоп, Николай заметил, что за первыми рядами мертвецов из тумана появилась следующая волна. Это уже были тела мужчин, крупные. В каждом их движении чувствовалась сила и энергия, Солдаты держались до последнего, пока несколько маленьких детей не подбежали и не вцепились в их ноги, пытаясь вырвать кусок живой плоти. Ошарашенные австралийцы завопили, прозвучали первые выстрелы. Одиночные выстрелы сменились на затяжные пулеметные очереди. Пули срезали тела, но мертвецы наступали до тех пор, пока жидкость из их тел не вытекла полностью. Первые волны уже начали занимать окопы, орудуя зубами и когтями. Австралийские солдаты разбегались, как крысы, пытаясь спрятаться и забиться в дальний угол блиндажа, Но нескончаемые волны мертвецов настигали их и там. Тет попытался убежать, но Соколов подмел его, прикрыв лицо капюшоном от накидки. Но тот сопротивлялся, думая, что спасение в побеге. Николай успокаивал своим хладнокровием и обещанием жизни. Укрывшись плащами, оба забились в погребок с боеприпасами. Они не шевелились и, вслушиваясь в крики, стоны и выстрелы, боялись даже дышать. Туман, словно живая субстанция, просачивался сквозь щели погреба, обволакивая кожу холодом. Капли дождя, стекающие по стенам, отбивали монотонный ритм, будто отсчитывали последние секунды перед концом. Николай крепче прижал Теда к себе, чувствуя, как тот дрожит. Не от холода, от ужаса. Снаружи война продолжалась. Крики солдат смешивались с хрустом костей и влажным чавканием ртов, рвущих плоть. Пулеметные очереди то вспыхивали, то затихали, сменяясь предсмертными хрипами. Казалось, сама земля стонала под тяжестью шагов мертвецов, бесконечных, неумолимых. Тед зажмурился, но это не помогало. Он все равно видел их, эти пустые мутные лица, эти пальцы, скрюченные в когтистые лапы. Николай же не отрывал взгляд от двери. Он знал, если они войдут, бежать будет некуда. Сколько они просидели в страхе в погребке, Соколов не знал и знать не хотел. Часы показывали половину третьего ночи. Снаружи звуки стихли. Тед приоткрыл свой капюшон, пробежался взглядом по пустому погребку. «Николай!» – прошептал он. «Что это, черт возьми, было? Ты знал? Знал? Тише будь, беду навлечешь. Кто на нас напал? Кто это были? Ты жив благодаря мне, и если не будешь задавать лишних вопросов, возможно, внуков еще увидишь. Пошли!» Соколов аккуратно выглянул в окоп и, не увидев никого, вытянул за собой майора Хилла. Зайдя в блиндаж, Николай сморщился от увиденного. На полу лежали несколько экземпляров ресурса в виде двух женщин в лохмотьях и одного бывшего солдата с простреленными головами и множественными пулевыми отверстиями на теле. И их жертв – одного австралийского офицера и солдата. Второй был изуродован до неузнаваемости и выглядел так, будто военную форму набили фаршем. Офицер сидел в углу, сжимая в руке пистолет. Голова его свисала, а тусклый огонек фонарика освещал на стене мозги и кости. Пробираясь через траншеи к дороге, тец с Николаем увидели множество мертвецов, свежих и тех, кого недавно оживили. Волна схватки между живыми и мертвыми ушла далеко от осажденного города. Соколов, проходя мимо пулеметной ячейки, заметил бойца, который до последнего вел бой, и встретил смерть с оружием в руках. Он не успел перезарядить пулемет, остался сидеть с лентой в руках, но с обгрызанным лицом и шеей. Мертвецы профессора Ивановского, как крысы, обгладывали все мясо, до которого могли добраться. «Что дальше? Куда бежать?» Тед понимал, что накидка защищает его, и поэтому опустил капюшон на глаза, стараясь не показывать лица. «В лагерь. Нам надо в лагерь». «Николай! Николай!» Тед дернул его за плащ и замер. Соколов повернулся к майору и увидел в десяти метрах от себя троих мертвецов. Были они отставшими, или последней выпущенной партией его не интересовало. Он быстрым движением опустил капюшон на глаза и тоже замер. Медленные звуки в шаркающих и хлюпающих шагов сейчас звучали очень громко, даже на фоне отдаленных криков и выстрелов. Ресурс медленно двигался вперед, ища в поле своего зрения плоть, чтобы утолить голод. Боясь пошевелиться и даже дышать, оба они стояли до тех пор, пока мертвецы не прошли в паре метров от них, А заметив кого-то съедобного, еще живого, быстро ускорились и исчезли за грузовиками. Соколов присмотрелся к ближайшей машине и потянул за собой Теда. «Николай, Николай!» – прошептал майор Хилл. «Ты мне объяснишь, что это за существа?» «Объясню, но потом. Уходить надо, иначе нас сожрут», – ответил Соколов. Они нашли заведенный грузовик, растерзанный водитель, которого свалился под колесо, не успев уехать. Тед сел за руль. Они медленно поехали в сторону лагеря. «Нас эти накидки защищают? Как они действуют?» Не унимался Тед, пытаясь при каждом удобном случае задать вопрос. «Нет, нам дали волшебное зелье», — связлил Соколов. «Следи лучше за дорогой». «Ага». Майор Хил вел грузовик быстро и аккуратно, стараясь объезжать стоящие машины и трупы, валяющиеся на земле. «Быстрее, быстрее!» — торопил Николай, разглядывая розовеющий горизонт. Дождь прекратился, туман развеялся, и ночь отступала. Соколов хотел доехать до лагеря, пока солнце не взошло. Грузовик заехал на холм, оттуда шла прямая дорога в лагерь, до которого оставалось сотен пять метров. Николай успел увидеть очертания палаток, прежде чем по кабине с грохотом ударили пули. Ты отдернул руль, машина на полном ходу ушла с дороги и уткнулась бампером в канаву, задрав кузов. Ругаясь отборным матом на хилла, Соколов вышел из кабины, потирая ушибленную грудь. Но, услышав длинные очереди пулеметов и одиночные выстрелы, вжал голову в плечи, прячась за грузовик. «По нам стреляли?» Пытаясь остановить кровь, Тед зажал нос. Он сильно ударился об руль. «Тебя не зацепило?» Николай бегло осмотрел напарника, но тот отмахнулся, заверив, что пострадал только нос. Соколов выглянул из-за грузовика, осматривая поступы к лагерю, где развернулась настоящая мясорубка. Несколько уцелевших огневых точек поливали мертвецов огнем из пулеметов а броневики петляли вдоль периметра, защищая слабые участки обороны. Ресурс полковника Вольского наступал. Мертвецы двигались вперед, пока могли это делать. Но, судя по внушительным горам трупов, дееспособных осталось не так много. «Дорога в один конец! Я туда не пойду!» Тед выглянул из-за спины Николая. «Ты счастливчик! Нас зацепило случайно! Смотри, как поливают!» Соколов спрятался за кузов грузовика. «Нам туда и не надо! Подождем чуток!» «Чего ждать?» «Восхода!» Николай прошелся вдоль машины и увидел на дороге разорванное тело мертвеца, под которым собралась внушительная лужа ярко-оранжевой жидкости. Он посмотрел на олеющий небосвод на горизонте и, оценив расстояние до мертвеца, отошел чуть подальше. «Сюрпризы не закончились?» Тед с опаской покосился на Соколова. «Нет, ждем!» Солнце медленно всходило, прикрываясь опустевшими дождевыми облаками. На заднем фоне звуки стрельбы то захлебывались, то вновь оглушали округу более яростными, всхлипами и треском. Помня инструктаж профессора Ивановского, Соколов отошел от тела мертвеца подальше и залег за бугор. Майор Хилл, поняв бессмысленность вопросов, лишь повторял за Николаем его действия. Спрятавшись, они смотрели на мертвеца, не обращая внимания на бой, который постепенно угасал у периметра лагеря, в который так и не смог прорваться ресурс. Ярко-оранжевая жидкость, пропитавшая землю под мертвецом, медленно вскипала. Сперва от воздействия ультрафиолета зарождались единичные пузырьки, но с каждой секундой их становилось все больше, пока не началась необратимая химическая реакция. Соколов прикрыл голову и уткнулся лицом в землю. Вдали прозвучали первые разрывы, эхом прокатившиеся по округе. С каждой секундой количество взрывов увеличивалось, пока они не слились в оглушающий грохот. Николай зажал уши ладонями, пытаясь защититься от звуковых волн. Казалось, взрывы будут продолжаться вечно. Сколько времени прошло, он не знал. Пять минут или час. Секунды ощущались вечностью. Подняв голову, осмотрел место, где лежал мертвец. Сейчас там зияла небольшая воронка, будто после разрыва 122 миллиметрового снаряда. Николай привстал на колени, стараясь рассмотреть лагерь но до боли знакомый свист над головой вновь заставил его сжаться и упасть за укрытие. Вслед за свистом донесся далекий грохот. Соколов не мог ни с чем перепутать орудийные залпы. На территории лагеря началась паника. Десятки снарядов разрывались, перемешивая людей и землю, технику и палатки в сплошное месиво. Воздух наполнился гарью, повсюду раздавались крики. Земля дрожала, будто сама не могла вынести этой бойни. Соколов выбежал из укрытия. Прижимаясь к холодному металлу разбитого грузовика, он чувствовал, как сердце колотится в такт разрывом. Каждый взрыв отзывался в его висках тупой болью, а в ушах стоял звон, заглушающий даже собственные мысли. Лагерь превратился в хаотичный ад. Пламя лизало брезентовой палатки, черный дым клубился над рушившимися постройками. Между ними метались фигуры солдат, некоторые с оружием в руках, другие просто бесцельно, словно уже потерявшие надежду. Николай стиснул зубы. Где-то там, в этом аду, были его товарищи. Возможно, еще живые, а может, уже нет. Он вдохнул раскаленный воздух, ощущая вкус крови на губах, и рванулся вперед, туда, где надеялся найти Михайлова и Воронина. Над головой снова завылись снаряды.